Глава 24 Перед самым Монте-Карло извозчик за бичом разогнал лошадей. Лошади помчались, и минуты через две-три на всех рысях подкатили экипаж к роскошному подъезду и горного дома. Смеркалось уже, когда Иванова и Конурин выходили из экипажа. Извозчик тоже слезал с козел и, приподняв свою шляпу котелком, просил «пурбуар». Николай Иванович начал рассчитываться с ним. Извозчик оказался доволен расчетом, кивнул и, улыбнувшись, сказал «бон шанс, месье». «Глаш! Что он говорит? Неужто двух франков на чай ему мало?» — спросил жену Николай Иванович. «Желает счастья в игре!» «А почем он знает, что мы будем играть?» «Ах, боже мой! Да ведь сюда только за этим и ездят!» Извозчик пошел далее и, наклонившись к глафире Семеновне, даже начал подавать ей советы в игре в рулетку, продолжая улыбаться самым добродушным образом. «Прежде всего, не горячитесь, но тихо, спокойно, и первую ставку на красную или черную, — говорил он мягким голосом на ломаном французском языке итальянца, — Глафира Семеновна отшатнулась. «Да он с ума сошел! Вдруг делает мне наставление в игре! — проговорила она, бросив строгий взгляд на извозчика. — «Осади назад, мусью, осади!» «Получил на чай, и будет с тебя!» Крикнул на него Николай Иванович и тут же прибавил, обратясь к жене. «Сама матушка виновата! Якшаешься около игорных столов, черт знает с кем! Партнер твой вчерашний по игре! Он тебя за партнеры считает!» «Да разве я виновата?» что здесь извозчики шляются во все места, где бывает чистая публика. Канурин, задрав голову, осматривал вход в игорный дом. Э такие подъездище то великолепный. У иного дворца подъезд в сто раз хуже, говорил он. На кровные денежки дураков построен, они их сюда наносили. — отвечал Николай Иванович. — Дураков. Хм, однако здесь вся Европа играет. — возразила Глафира Семеновна. — Ничего не обозначает. На средства всех европейских дураков. Умные люди здесь играют, что ли? Умный человек в рулетку играть не станет. — поди ты. У тебя все дураки. — чего же... «Те не дураки, которые в стуколку играют. винт?» «В стуколку? Или в проклятую детскую вертушку?» — воскликнул в свою очередь Конурин. «Помилуйте, матушка Глафир семёновна что вы говорите? Стуколку у тебя карты в руках, и всю ты эту музыку видишь, а здесь как тебе эти самые маркеры, что ли?» «Что вот при вертушках-то?» «Крупье». «Ну, а здесь тебе крупье машин пустит, так ты и должен верить, что это правильно. А ведь он может пустить и шибче, и тише, с каким-нибудь шулеришкой стачавшись. Зная что пойдет вертушка тише или шибче, сейчас у меня другой расчет». Да ведь вы еще не видали, как здесь вертушку пускают и судите по тому, как в Ницце ее пускают, а здесь Монте-Карло, здесь на всю Европу, здесь совсем другие порядки. Да ведь и вы еще не видали. Не видала, но много читала про эту рулетку. Однако, что же мы не входим внутро, Николай Иванович? Толпимся на подъезде и без всякого толку, — заговорила Глафира Семеновна, — дай, матушка, здание это осмотреть. Успеешь еще деньги свои отдать. Хорош подъезд, но одного в нем не хватает, — произнес с иронией Николай Иванович. Ах, какой знаменитый архитектор выискался! Чего же это не хватает-то? А вот тут над подъездом должна быть надпись на всех европейских языках. Здесь дураков ищут. Да полно вам! Ну что это в самом деле? Все дураки, дураки. Вы очень умный должно быть. Самый первый дурак. Иначе бы сюда не приехал. Разговаривая на эту тему, они обошли кругом весь Игорный дворец, посмотрели с откоса вниз, где в стрельбище проигравшиеся игроки, вымещая свою злобу на невинных голубях, бьют их из ружей, и снова подошли к главному входу. «М -м -м, "Бедные голубки", вздыхала графиня Семёновна. "Здесь, дощечка, «Жалости нет, здесь и людей не жалеют», — отвечал Николай Иванович. «Но я удивляюсь, как это не запретят для удовольствия голубей расстреливать». «Здесь ничего не запрещают. Человек даже до застрела доводят. Нашего же родственника в третьем году чуть не до сапог разделит ты сама знаешь». «Ах!» «Вы все про одно и то же. Ну, что ж, входите!» Они вошли. Уже совсем стемнело, и везде зажгли электричество. Представляющий себя вверх роскоши вестибюль блистал электричеством. В нем толпилась нарядная публика, очень мало разговаривавшая и с удивительно озабоченным деловым выражением на лицах. Ни веселья, ни улыбки Иванова и Конурин ни у кого не заметили. Ежели кто и разговаривал, то только полушепотом. Только у бюро игорного дома стоял некоторый говор. «Билеты на вход над взять, что ли?» — спросил Николай Иванович. — Да, конечно же. Видите, люди берут, — отвечала Глафира Семеновна и повела мужа Иконурина в бюро. — камбьян пейе? — спрашивал Николай Иванович у юркого конторщика в очках и с пером за ухом. — камбьян Комбьян, антре? — Вотокарт, муссю? — спросил тот и забормотал целую тираду пристально разглядывая Николая Ивановича сквозь очки. «Николай Иванович, разумеется, ничего не понял. Глаша, что он за рацею такую передо мной разводит?» — задал он вопрос жене. «Карточку твою для чего-то просит. Спрашивает, откуда мы, где живем?» «Хот ты пропасть!» — Люди деньги принесли им, а он к допросу тянет, — проговорил Николай Иванович, доставая свою визитную карточку и подавая ее конторщику, тут же прибавил. — Только все равно, Мусью, по-русски ничего не поймешь. Конторщик принял карточку, повертел ее, отложил в сторону и опять заговорил. «Имя и фамилию твою спрашивает», — перевела Глафира семёновна и тут же сказала конторщику. «Николя Иванов до Петербург, а век мадам ля фам Глафир». «Батюшки, да тут целый допрос, словно у следователя. Передай уж, кстати, ему, что под судом и следствием мы не были, веры православной». «Брось, Николай Иванович, ты мешаешь мне слушать, что он спрашивает. «Уи, уи, э -э, мосье, э, но сон вояжер. Э, каман? В Ницце. Э, То бишь... Э, да, Ницце. Ах ты, боже мой! Да не неужто и гостиницу вам нужно знать, в которой мы остановились?» Глафира семёновна сказала гостиницу. Конторщик все это записывал в разграфленную книгу. «Допрос, допрос», — бормотал Николай Иванович. «Переведи уж ему, кстати, что петербургский, мол, второй гильдии купец, кавалер, 43 лет от роду, свои-то года скажешь ему, что ли». «Бросите вы, шутить или не бросите?» — огрызнулась на него Глафира Семеновна. «Доиха!» Какие, матушка, тут шутки. Целый форменный допрос. Додать ему наш паспорт, что ли? По крайности, не усумнится, что ты у меня законная жена, а не сбоку припёка. Да, допросы есть. Согласилась, наконец, Глафира Семёновна. Спрашивает, один день мы здесь в Монте-Карло пробудем или несколько? «Энжур, месье, энжур!» «И зачем только ему это?» — дивилась она. Конторщик писал уже что-то на зеленого цвета билете. «Знаешь что, глаж!» — сказал Николай Иванович. «Я боюсь. Ну их к черту! Уйдем отсюда! Словно мошенников нас допрашивают!» «Да уж кончено! Все кончено!» «Чего?» — кончено. Ведь это срам. Купца и кавалера, домовладельца, известного торговца со старой фирмой. И вдруг так допрашивают. — Ничего не поделаешь, коли здесь порядки такие, — отвечала Глафира Семеновна, принимая от конторщика билет на право входа в игорные залы, и спросила. — Комбьян пее, рьянь? переспросила на ответ конторщика и прибавила, обратясь к мужу. «Видишь, как хорошо и деликатно дали билет, и ни копейки за него не взяли». «Да такая уж, душечка, тут деликатность, коли совсем сконфузили допросом. Так разве не спросили о том, в какие бани в Петербурге ходим?» Очередь дошла и до Конурина. Тот тяжело вздохнул и подошел к конторке. «Полезай, Иван Кондратьев, и ты на расправу колесунулся со своими деньгами в Монте-Карлу эту проклятую!» — проговорил он и прямо подал конторщику свой заграничный паспорт. «Крестьянин ярославской губернии пошехонского уезда и временный Санкт-Петербургский второй гильдии купец женат». Но жены дома оставил. Впрочем, тут из паспорта все видно, — прибавил он, обращаясь к конторщику. Вот даже и две печати от австрийского консульства и от германского. «Будь, брат, покоен, не мазурики и в социалистах несостоим». Был выдан и Конурину входной билет.